Глава 13 Где-то через 10 минут полета из кабины пилота вышел человек с парашютом за спиной и странной сбруей спереди. Он подошел ко мне, и я, подняв взгляд, увидел только балаклаву. Ты это, Ванюш, с парашютом-то прыгал хоть раз? спросил он меня знакомым голосом. Товарищ Эдксеберя! Тут же узнал я знакомый голос, несмотря на гул винтов. Вставай, вещи оставь здесь. Потом летчики привезут обратно. — командовал он. И пока я недоумевал, что тут происходит, пристегнул меня впереди себя, велел попрыгать и, удовлетворенно хмыкнув, пошел вместе со мной в хвост самолета. За ним следом направился военный, который нажал на красную кнопку, а парель, загудев, стала опускаться. — Ну, с Богом! — сказал он, ведя меня за собой. И тут до меня дошло, что мы собрались делать. — Нет, нет, я высоты боюсь! — заорал я от страха, смотря в безбрежное небо и далекую землю под нами. «Я тоже!» — обрадовал меня человек позади меня и дал коленом подзад. «Ваня, не заставляй меня применять силу! Ты знаешь, как это бывает!» Это я и правда знал, так что просто закрыл глаза и ступал по скользкой аппарели, пока, наконец, криком не рухнул вниз. Ветер засвистел вокруг, едва не разрывая мне щеки и глаза, так что я просто сильно зажмурился. Очень скоро вверху что-то хлопнуло, и мы перестали нестись на большой скорости вниз, начав планировать. Поняв, что мы, возможно, не разобьемся, я приоткрыл один глаз. Под нами виднелось ВПП с ангарами самолетов. Говорить было невозможно, поэтому я лишь ждал, когда мы приземлимся. «Ноги подожми!» — успел я услышать, когда мы легонько, спланировав напоследок, коснулись травы. «Ну вот, а ты боялся!» Он стал отстёгивать меня от своей конструкции. «Я вас ненавижу!» — честно ответил я, вызвав у него заливистый смех. Тут я услышал шум мотора и увидел, как к нам едет военный джип. Подкатив, он, скрипнув тормозами, остановился, и из него вышли трое военных, первый из которых заставил меня раскрыть рот. — Юрий Алексеевич! — промямлил я, увидев широкую улыбку Гагарина. — Ну, Иван, я так долго тебя ждал за фотографией! Он под ржание двоих товарищей театрально развел руками. — Чтобы просил тебя садить по пути с самолета? Сколько уже можно ждать-то? Я ошеломленно осмотрелся по сторонам. Деревня Новоселова, Киржаческого района Владимирской области, прояснил мне он нашу геолокацию. Испытательный полигон нашей новейшей техники. А сегодня у нас 25 марта 1968 года, произнес я в прострации. Ну, ты хотя бы свой день рождения не забыл после прыжка, хмыкнул он и поздоровался с моим инструктором. Нас окружили его спутники. В общем, вы все знаете. Тот, поздоровавшись, обратился к Гагарину. Поживет у вас парень лето. Весь его инвентарь скоро должны привезти. Сильно не удивляйтесь. Он у нас с богатым преданным. Два грузовика, не меньше. Трое военных посмеялись, а полковник позвал нас в машину, чтобы вернуться к диспетчерской башне. Сидя рядом с улыбающимся Гагарином, я все еще не понимал, почему нахожусь именно здесь, и ровно за три дня до его гибели. Военные провели меня по аэродрому, познакомились с будущим жильем. До Москвы удобством было, конечно, далеко, но, наверное, точно лучше, чем на Курилах. Поэтому, выдав мне ключи от новенькой комнаты, правду без мебели, они пообещали как-то меня получше устроить. «Ну что, Вань, обустраивайся, тренируйся. А летом на чемпионат СССР в Ленинакане». В комнату вошел инструктор. «Я, похоже, тут один ничего не понимаю», — признался я. «Что тут понимать?» — удивился он. «Твои документы отправились служить на Курилы». А тебя мы решили спрятать здесь, поскольку за несколько месяцев о твоем существовании точно забудут. Она лично видела, как тебя грузят в самолет. Тем более, что более доступные варианты появились на примете. А, так это она все же была, вспомнил я о двух Волгах на аэродроме. В общем, давай, удачи! Ждем твоего возвращения с победами. Он протянул мне руку. И знай, что как только вся эта хренотень закончится, тебя ждут очень приятные новости. Да? Я скептически на него посмотрел. «Выше нос, рядовой!» — погрозил он мне пальцем. «Да, кстати, а как Юрий Алексеевич в этом оказался замешан?» — задал я мучивший меня главный вопрос. «Ты не поверишь. Оказывается, ему рассказали про происходящее. И он сам позвонил Щитову, спросил, как может тебе помочь. А поскольку уже все было готово, просто поменяли место, где тебя должны были спрятать», — улыбнулся инструктор. «Гордись! Какие люди за тебя отступаются! андропов гагарин надо будет спасибо сказать согласился я все давай нос кверху все будет хорошо ты главная медали зарабатывай чтобы это все не зря было обрадовал он меня и попрощался с юрием алексеевичем я встретился уже через пару часов он освободился от полетов и пригласил составить ему компанию в столовой познакомив со своим напарником полковником серегиным услышав его фамилию я почувствовал как сердце сжалось от боли но вынужденно улыбаясь, благодарил их обоих за поддержку. Говорил, что уже завтра тут освоюсь и мешать им не буду, а приступлю к тренировкам. Они поспрашивали меня о планах, и мы опять разошлись. Они летать, я устраиваться. Чтобы это происходило быстрее, мне выделили заместителя командира полка, который, взяв солдат, быстро обустроил мне комнату мебелью, поставил на довольствие и сказал не стесняться в еде, поскольку такой здоровый я должен хорошо питаться. На что я заверил его, что с аппетитом у меня никогда нет проблем, только обычно с наличием съестного бывают. Утром следующего дня приехали два грузовика с моими вещами, и даже любимые бетонные блоки под взглядами ошарашенных офицеров разгрузили и установили, как я попросил. В общем, уже в обед я приступил к тренировкам, поразив аэродромную прислугу солдат-охраны и летчиков. Как мне сказали по секрету, факт моего нахождения здесь был известен от силы десятку человек а поскольку часть была удаленной от ближайших городов, то и вынести это отсюда мало кто мог. Бегая вокруг аэродрома, благо места было полно, я посматривал в сторону ангара, где стоял злополучный МИГ-15УТИ номер 18, на котором и разобьются через два дня Гагарин и Серегин. Сомнений в том, что нужно сделать все, чтобы их спасти, не было, но я не знал как. Подходить к ним и говорить, что «сон плохой приснился» было глупо и неосторожно. Если они не послушают предупреждения и разобьются, то о разговоре тут же станет известно КГБ, а там придут люди задавать вопросы, на многие из которых у меня не будет ответов. Так что предупреждение и просьбы не летать я отмёл сразу. Следом за этим я стал думать, как навредить самим лётчикам, отравив, например, но этим тоже не сильно хотел заниматься, поскольку пострадают повара, которые меня кормили на убой, сами предлагая дополнительные порции. «Значит, остается только самолет понял я, добегая свою двадцатку. И есть у меня для этого по факту только одна ночь, сегодня. Весь день я готовился к диверсии. Смотрел, как и где ходят патрули, охраняющие самолеты, кто их кормит, куда они ходят облегчаться. В общем, всё, чему меня учили в школе КГБ. Просто, чтобы занять мои мысли хоть чем-то еще, кроме Ани. Но, видимо, учителя были слишком хорошими, поскольку я, сам удивляясь происходящему, видел просчеты в режиме караулов И с полным пониманием того, что мой план возможен, отправился вечером на пробежку, чтобы еще раз уточнить детали ночной операции. Что портить в самом самолете, я пока не знал, поскольку в этом не разбирался, но искал что-то такое, что сразу заметят и отменят полеты. Ночью я не спал, поскольку волновался и ждал 4 часов, по словам инструкторов, лучшее время для дела. Надев темно-синюю одежду, на голову натянув шапочку, я тихо вышел из комнаты а затем из незакрытого офицерского общежития. До нужного ангара я добрался очень быстро. Больше всего времени ушло на то, чтобы дождаться, когда два караульных в нарушении устава сойдутся в одном месте и закурят. Именно тогда, припав к земле, привычно словно змей, я пополз к железной конструкции. Сами двери были, конечно, закрыты и опечатаны. Но вот на высоте 6 метров вентиляция была открыта. Слышать тихий разговор солдат, я, с трудом сдерживая учащенное дыхание, цепляясь за бетонные и металлические выступы, забрался наверх и перекинул тело в железный короб. Десять минут ползаний в замкнутом пространстве, когда подо мной иногда с шумом гнулись листы короба, заставляя в панике замереть на месте. Но криков караульных не было, сирена тоже не выла. Поэтому я, проявляя просто чудеса ловкости, благотренированное тело это позволяло, спустился вниз к укрытым брезентом сигарообразным тупорылым самолетом. Темно было, хоть глаз выколи. Но ручной фонарик для спецподразделений для работы ночью, подаренный мне инструкторами, я предусмотрительно захватил с собой, выудив из привезенных вещей. «Знали бы они, как я использую подарки и полученные навыки?» промлекнула в голове мысль. «Волосы бы себе повырывали, и не только на голове. Тонкий рассеянный луч подсветил металл, и теперь я не знал, что делать. Что ломать и крушить? Вот в чем вопрос». Самым очевидным вариантом было открыть красную заглушку воздухозаборника и покопаться там. Но я решил осмотреть сначала все остальное. О гибели Гагарина ходило множество слухов и теорий. Можно было прочитать все, но так и не понять, почему же это произошло. Плохие метеоусловия, отсутствие ручек катапультирования, заглушенный двигатель или попадание их самолета в спутную струю другого. Слишком много было различных версий. Беглый осмотр самолета не выявил каких-то потертых трубочек, шлангов, чтобы я мог воздействовать на них. Так что я со вздохом вернулся к первой версии. Сняв с воздуха заборника красный уплотнитель, я посветил фонариком, видя лишь черноту и какие-то железные трубки. Никакого двигателя или лопаток турбин не было видно и в помине. А ведь я рассчитывал воздействовать на них. Других познаний в самолетах у меня не было. «И чего дальше?» — запаниковал я. «Время идет, а что делать непонятно». Постаравшись успокоиться, я вышел из-под накидки самолета и осмотрелся в ангаре, светя вокруг узким лучом фонаря. На глаза мне попался большой железный ящик рядом с каким-то устройством на двух колесах. Подойдя, я открыл его и увидел кучу разнообразного инструмента внутри. Эх, была не была. Я подхватил пассатижи, лежавшие сверху, и, закрыв за собой инструментальный ящик, вернулся к самолету. Замахнувшись, я силой запулил позаимствованный предмет в воздухозаборник. же улетели внутрь, ударившись там в конце обо что-то. «Сильно надеюсь, что этого хватит, чтобы самолет никуда не полетел», — вздохнул я, посветив внутрь, но не найдя предмет в доступной видимости. Вернув заглушку на место, я поправил брезента и вернулся в вентиляцию, проползя по которой и высунул голову на улицу. Караульные уже разошлись а это значило, у меня было около семи минут, чтобы спуститься вниз и дождаться их возвращения. Лёжа на начавшей сыреть от росы траве, я старался не шевелиться, дожидаясь, когда караульные снова вернутся к своему месту, чтобы покурить. До смены караула было еще около двух часов, и мне требовалось успеть до появления новой смены, поскольку свежие глаза могли меня заметить. Эти же, значительно уставшие от ночного бдения, топтались на месте, чтобы не заснуть. Курили они тоже часто и по той же причине. Наконец они, затягиваясь, отвернулись и дали мне возможность ползком вернуться к ограде, а оттуда уже на полусогнутых до общежития. Прокравшись в свою комнату, я первым делом сел на кровать и посмотрел на трясущиеся от напряжения руки. «Ну, теперь только ждать, а спать ложится уже поздно, через час нужно идти на пробежку, поскольку меня на ней уже видели». Отправившись в общий туалет, я застирал всю одежду и повесил ее сушиться у себя в комнате. Сам же, переодевшись в сухое и чистое, бодрый трусцой отправился бегать, по пути поздоровавшись с теми самыми караульными, которых обошел еще полчаса назад. Сердце дрожало и трепыхалось, как у зайца, все то время, пока утром просыпался аэродром. Авиатехники, после завтрака лениво закуривая, отправились по местам, а летчики и вовсе появились только в обед. После предполётных инструктажей и прохождения обязательных медкомиссий. Идущие к ангару Гагарин и Серегин помахали мне шлемами, а я, отвлекшись от занятий, тоже с улыбкой помахал им след. Затем я повернулся так, чтобы все видеть своими глазами. Вот они забрались в кабину, поговорили с техниками и стали закрывать колпак. Затем от самолета все отошли, и из двигателя появился первый язык пламени, превратившийся в гул и едва видимый факел реактивной струи. Самолет постоял несколько минут, затем стал выкатываться на боковую полосу, примыкавшую к впп Глухой хлопок, черный густой дым повалил копутю от самолета, и я, испугавшись, бросился туда со всей своей скоростью, наплевав на возможные травмы. Техники, ушедшие дальше на безопасное расстояние, бросились кто к диспетчерской, а кто за мной, к мигам загоревшемуся мигу. Подбегая вплотную, я увидел дым, чадящим факелом идущий из-под фюзеляжа позади двух кабин. Ветер дул так, что перекрывал весь обзор, окутывая все в стороне носа черным удушливым облаком. Паника едва не накрыла меня целиком поскольку я не видел из-за него даже летчиков. «Блядь, блядь!» — в голове кружились панические мысли. «Помог, блядь, называется!» Несмотря на удушливый дым, я увидел, как колпак чуть сдвинулся, и оттуда в четыре руки стараются его откинуть. Облегчение от того, что еще не все потеряно, бросило меня прямо в дым и огонь. Я, словно встав на становую, стал помогать сидящему изнутри. Наконец что-то заскрежетало... И он, наконец, двинулся с места, открывая доступ к кабине. Летчики уже были отстёгнуты от парашютов, поэтому я сначала вытащил Серёгина, сидевшего вторым, затем Гагарина, просто отбрасывая своих подальше от начавшего гореть самолета. Только после этого, оттолкнувшись от крыла, я прыгнул на траву сам, больно ударившись ногами о землю. Упав на спину, я тут же закашлялся. Мои легкие едва не разрывались, а подняв руки к лицу, я увидел, как с них слезает пузырящаяся кожа. Через пять минут надо мной появилось обеспокоенное лицо военного, и мне приложили кислородную маску. Затем погрузили на носилки, на которых я исходил кашлем, и, запихнув в машину, куда-то повезли. Адреналин стал медленно отпускать, и я полностью прочувствовал все, что со мной случилось. Горело лицо, руки, едва не выплевывались легкие, так что укол врача, который встретил машину у больницы, ввел меня в спасительное забытьё. «Помог, блять, называется!» «Было последнее из того, что я помнил».